Глава 9. Между язычеством и христианством. «Странно устроено сердце мое. Я не могу быть христианином, и стыдно быть язычником». Альф. Рыцарь Тевтонского ордена. Вы, конечно же, обратили внимание на то, что все своды скандинавских сказаний о богах и героях создавались в Исландии. Там же была записана значительная часть эпосов, в том числе ключевое эпическое произведение – сага о Вельсунгах. Это не может быть случайностью. Ученые полагают, дело в том, что Исландия – остров, ее географическое положение препятствовало массовой христианизации населения, в то время как полуостровная и материковая Северная Европа испытала весьма значительное влияние христианства. И хотя Исландия приняла христианство в 1000 году, она дольше прочих североевропейских стран сохраняла двоеверие. Христианство или двоеверие? Точнее сказать, в Исландии двоеверие было более заметным, чем в соседних странах. А вообще оно в той или иной степени было характерно для всей Северной Европы на протяжении довольно значительного времени. Что касается скандинавских стран, нельзя сказать, что борьба с язычеством носила непрерывный поступательный характер. Конунги не без колебаний приняли новую веру, и сын христианина вполне мог вернуться к дедовской вере. Конунги не без колебаний приняли новую веру, и сын христиана вполне мог вернуться к дедовской вере. Более того, даже те из них, кто насаждал христианство, как говорится огнем и мечом, продолжал верить в Водина и других традиционных для Скандинавии богов. Первым скандинавией христианином считается Вилли Брорд, монах, который в середине 700-х годов, иногда даже говорится о 715 году, проповедовал среди данов, однако безуспешно. В 826 году датский конунг Харальд Крак принимает христианство, его крестят в германском Майнце, но крещение конунга отнюдь не всегда означало принятие христианства его народом, и через год Харальда Крака изгоняют из Дании. Однако в 850 году с разрешения конунга Эрика I в Дании возводят две христианские церкви. Ну а принятие христианства данными свершилось в 965 году в правлении Харальда Синезубова. Впрочем, христианином был и его отец, но тот принял крещение под давлением разбившего его войско германского короля Генриха Птицелова. Около десятилетия Харальду Синезубому удавалось удерживать власть и над Норвегией, что способствовало христианской экспансии, хотя процесс этот был длительным и завершился лишь к середине XII века. Первым, собственно, норвежским королем, принявшим христианство, был Хакан Добрый, воспитывавшийся в Англии и принявший там крещение. Но вот что удивительно, когда Хакан умер, его похоронили по языческому обряду. В посвященной ему песне Скальда Эйвинда «Скала Гримсона» упоминаются и Ингви, и Один, и Хермонт, и Браги, и, что самое удивительное, присутствует ничем не завуалированное утверждение, что и самого Хакона, погибшего в бою, и его воинов Валькирии, припровождают Вальгаллу. Скальд идет еще дальше. Когда Хакон сгинул, сгинули и языческие боги. С той поры, утверждает Эйвинд, народ страдает. Креститель Норвегии. Один из крестителей Норвегии, король Олаф I Трюгвасон, некоторыми учеными считается участником крещения Руси и непосредственно крестителем князя Владимира. Эти предположения основаны на тексте Большой Саги или Саги Отда. Даже в произведениях, свидетельствующих о победе христианства, возникают языческие мотивы. Так, в саге об Олове, сыне Трюгви, рассказывается, как этот норвежский конунг, ревностный христианин, испугался есть жирную говядину, считая, что ее принес ему языческий бог Один. То есть принятие новой веры означало всего лишь отсутствие почитания старых богов, но не отсутствие веры в них. Не только собиратель сказок. Первое издание старшей Эдды готовилось в течение одного года и вышло в свет в 1828 году. В его подготовке значительная заслуга Якоба Гримма, он же автор фундаментального труда «Германская мифология». Древние святилища, древние сказания. На протяжении ряда десятилетий шведские викинги совершали набеги на Константинополь, иногда объединяясь с русами. Да и другие христианские страны, викинги, не только шведские, не обходят стороной. Как ни странно, это немирное соприкосновение христианского и языческого миров тоже способствовало постепенной христианизации Скандинавии. К слову, Швеция считается последней страной, принявшей христианство не только в Скандинавии, но и среди всех католических стран Западной Европы. Олаф, Улов, Эриксон, Счет Конунг. принял крещение и объявил христианство официальной религией в самом начале XI века. Но это не значит, что Швеция мгновенно стала христианской. Так, например, в 1075 году Адам Бременский в своей хронике повествования о благословенном епископе Гамбургском рассказывает о языческих ритуалах в Упсале, столице шведских королей. Через пять лет святилище в Упсале будет уничтожено. Христианство пришло в Скандинавию не снизу из народа, а сверху, поэтому черты язычества продолжали сохраняться в недрах народной культуры. Со временем вера в языческих богов почти забылась, но заимствованные из древних сказаний о них сюжеты, как мы видели, стали частью эпосов, известных прежде всего сведущей в грамоте части общества. В сельской глубинке старые истории по-прежнему рассказывались, передавались из уст в уста от одного поколения к другому, правда уже не как были, а как сказки. Бытовались среди простого народа и традиции, напрямую связанные с язычеством. Так, например, праздники плодородия, во время которых в домах, на подворьях, на полях совершались обряды, обращенные к прежним богам. Совершались либо в тайне, либо под видом христианских. «Это новая религия». Рассматривает землю и все материальные вещи как теофанию, излияние божественного начала, которое обычно персонифицируется в лике великой богини и ее супруга, бога, мужского природного принципа. Считается, что эти два начала объемлют все то, что уже есть, и то, что еще только будет. Пенник и Джонс. Языческие мотивы. Тексты древних сказаний, которые массово записывались в 12-13 веках, несут на себе отпечаток новой веры. Веры в белого бога, как именовался Иисус Христос. А в 16-17 веках начался так называемый ученый ренессанс с увлеченностью, заново открывшей сказания прошлого, ранее осужденной церковью. Именно тогда вошла в научный и культурный оборот старшая Эдда, обнаруженная епископом Бриньольвом Свейнсоном. А затем североевропейские сказания оказались в центре внимания скандинавских и германских деятелей предромантизма и романтизма, тяготеющих ко всему народному и, разумеется, не прошедших мимо древних сказаний о богах и героях. Именно романтики заложили основы научного исследования мифа с точки зрения отображения в нем народного сознания, менталитета. Конечно, романтикам очень близки были героический дух и пафос преодоления, характерные для германо-скандинавской мифологии. Интерес к гаданию на рунах и другим традиционным скандинавским магическим практикам тоже не открытие современности. Первыми к нему обратились опять же романтики, затем многое из этого вошло в масонские мистерии. К сожалению, 20-е столетие бросило тень на наследие прошлого. Германо-скандинавским верованием, сказаниям, обрядами заинтересовались нацисты. И лишь в 70-е годы прошлого века началось возрождение, свободное от политики и основанное лишь на искреннем интересе к религии и культуре предков. Возникли такие формы современного язычества, как викка, иначе ремесло или ведьмовство, и асатру, истинная вера, дословно верный асам. Обе характерны прежде всего для Северной Европы, преимущественно скандинавских стран, но адепты этих религиозных течений есть по всему миру. Викка – от древнеанглийского ведьма, ведущая женщина. В основе этого языческого культа – поклонение великой богини и рогатому богу, которые считаются квинтэссенцией любого божества, которому поклоняются на планете. Вторая – официальная. Официальная дата возрождения европейского язычества – 1972 год. Именно в этом году Свенбьорн Бейнтинсен основал первую общину Асатру в Исландии. а Стивен Макнален – свободное собрание Асатру. В пантоон Асатру вошло большинство древнескандинавских божеств. В Исландии Асатру является сейчас второй официальной религией. Обе характерны прежде всего для Северной Европы, преимущественно скандинавских стран. Но адепты этих религиозных течений есть по всему миру.